Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Между простыми предложениями в союзном сложном предложении ставится запятая. Небосклон все больше и больше темнеет, запятая, и кое-где уже начали загораться звездочки. Сложно сочиненное предложение равноправные. Простые предложения соединены сочинительным союзом И. Давным-давно известно, запятая, что от частого употребления слова теряют свою свежесть и образность. Сложно подчиненное предложение главное давным-давно известно, Починительный союз что, присоединяет предаточное предложение к главному.